Мы привезли Федру в Париж в третьем году, и вот первый вечер в Париже. Настроение приподнятое, вокруг нас журналисты, интересный разговор, а я вдруг чувствую, что у меня останавливается сердце. Слышу, что ни одна французская актриса и ни одна приезжая гастролерша в течение многих лет не играют федру из пиитета перед Сарой Бернар. Эта трагедия числилась в ее репертуаре до самых последних дней. Вы представляете мое состояние? Робость, страх, ужас. И тут какой-то приятный пожилой господин из среды журналистов отвел меня в сторону и попросил разрешения дать маленький дружеский совет: Мне кажется, сказал он, что вам, молодой русской актрисе, приехавшей в Париж, играть федру, стоило бы написать несколько слов нашей великой французской актрисе и попросить ее благословения. Это был замечательный совет. На утро я послала Саре Бернар почтительную записочку, сопроводив ее цветами. Но думаю, что мое письмо Сара Бернар не прочла. Через день на первых страницах газет появилось сообщение в траурной рамке «Наша великая Сара умерла». Поговорили о гастролях в Германии. «Но там, — сказала Коунин, — мы уже не были неизвестными большевиками». Слух о парижских успехах докатился туда, и приезда камерного театра ждали. Театральные люди Германии не просто выражали свое восхищение нашими спектаклями, они серьезно и глубоко изучали режиссуру Таирова, актерское исполнение, принципы художественного оформления, использования света. Синтетический актер, провозглашенный Таировым, актер в равной степени владеющий всеми жанрами театра. Это особенно волновало умы немецких театральных деятелей. Тем более в это время вышла на немецком языке книга Таирова «Записки режиссера». «Эта книга есть у нас с дарственной надписью Александра Яковлевича», вставил Вадим. «Она посвящена вам». Он чувствовал себя совсем легко и свободно. Последний вопрос был о Соломее. Коунин задумалась. «Мы проговорили с вами пятьдесят минут». «У меня абсолютное чувство времени. Проверьте, я права?» «Да», — сказал Вадим, поглядев на часы. «Совершенно правильно. Сейчас пять минут шестого. Я могу вам уделить еще несколько минут. Не записывайте, слушайте. Вы помните эту пьесу у Альда?» «Разумеется, Вадим ее помнил. Строилась она на библейском сюжете о трагической любви Соломеи, падчерице царя Ирода, к пророку и Аканаану. До февральской революции Соломея была запрещена церковной цензурой к постановке. И когда это запрещение сняли, она была поставлена в Москве, в Малом театре и у нас. Таирова увлекала в этой пьесе бунтарская стихия, кипение сильных необузданных страстей. И замечательно, конечно, оформила спектакль Александра Экстер. Это была одна из лучших работ Экстер по экспрессии, темпераменту, по чувству формы. Александра Экстер переспросил Вадим, делая вид, что записывает фамилию в блокнот. Господи, из-за ее имени отец держит книгу Таирова под замком, а Коунин говорит о ней с восторгом. Кульминацией образа в пьесе, продолжала Коунин, считается танец семи покрывал, в награду за который Соломея требует у Ирода голову отвергшего ее иоканаана. Этот танец часто исполняли эстрадные звезды, строя его как танец эротический, танец соблазна. А в нашем спектакле Соломея танцует перед Тетрархом не для того, чтобы соблазнить его, а лишь с одной безумной мыслью — получить в награду голову пророка. Конин передернула плечами, как в ознобе, засмеялась. «Когда я вспоминаю Соломею, я сразу начинаю мерзнуть». Как мы не болели, не простужались, уму непостижимо. Зал не отапливался, зрители сидели в теплых пальто, а мы, по существу, играли полуобнаженными. Но спектакль этот принес большую удачу театру. Сразу поднял его репутацию в глазах театральной Москвы. И по общему признанию, мы выиграли это соревнование у малого театра. В дверях Вадим спросил, «Вы хотите, чтобы я вам показал интервью?» Она улыбнулась. Не надо, я вам доверяю. И неожиданно спросила. Вам нравится сидеть в пятом ряду? Вадим не знал, что ответить. Это самый лучший ряд. Я попрошу бронировать для вас семнадцатое место. Приходите на наши спектакли. Очень интересно было с вами беседовать. Возвращаясь домой, Вадим шел по Тверскому бульвару в своей оленей шапке с длинными ушами в теплых варежках, связанных феней из толстой деревенской шерсти, даже не шел, а нёсся вне себя от счастья, понимая, что держит в руках клад. Какая царственность, какая открытость, как поднимает до себя собеседника, ни тени и сомнения в том, что ее слова могут быть не так истолкованы. Да и зачем? Ведь ее слова принадлежат народу, стране. Вот бы воскликнуть по примеру французов — Наша великая Алиса получает самое высокое звание Народной артистки республики. А какая рассказчица! Как щедро делится своими мыслями. Истинная щедрость таланта. Кстати, так бы и назвать интервью. Щедрость таланта. Совсем неплохо. Просто хорошо. А чего стоит деталь насчет новейшего электрооборудования? В голове так и складывались готовые фразы, Что купили актеры на заработанные в Германии деньги? Как вы думаете, уважаемые читатели, на заработанные деньги актеры купили в Германии новейшее электрооборудование для своего театра в Москве? Прекрасная деталь. Пример истинного бескорыстного служения искусству. А слова Литвинова, сказанные по возвращении театра с гастролей, показать советский театр в странах, где нас считают варварами, и в результате завоевать публику – Это большая победа. Очень важно, что первый выезд советского театра за границу оказался таким триумфальным. Этот политический мотив надо обязательно отметить в интервью. Дома Вадим сбросил пальто, прошел в свою комнату, застучал по клавишам пишущей машинки. Через несколько часов забежал к Фене на кухню. «Дай что-нибудь перекусить на скорую руку. Чай, бутерброды». Вика тогда еще жила в Москве заглянула в дверь уставилась на вадима а в чем она была одета кто не понял вадим кто конин конечно в чем была одета вадим задумался в чем то коричневом а может быть в зеленом или в синем не помнит он помнит только свое первое впечатление когда она открыла дверь красивая стройная и совсем без косметики чуть подмазаны губы недоумок нарывалась на хамство Но Вадим не ответил. Главное — не спугнуть ощущение радости в душе, не потерять его из-за этой дуры. Доживал бутерброд и снова кинулся к пишущей машинке. Где-то среди ночи поставил последнюю точку, перечитал написанное, встал, счастливо потянулся и взглянул на часы. Ничего себе, половина пятого утра. Засиделся он, однако. Интервью получилось тогда великолепное. Вадима поздравляли, заказывали ему рецензии на спектакли Камерного театра, просили контрамарки. И до сих пор просят тот же Ершилов со своим племянником. Ершилов отзвонил, поблагодарил. Билет в кассе лежал, как принца посадили племянника в пятый ряд на семнадцатое место. Так и сказал принца, а ведь интеллигентный вроде человек. Доволен был племянник, велел кланяться, отбыл уже в свой Саратов. Дней через десять встретились они с Ершиловым на каком-то собрании. Зашли потом в клуб писателей выпить по рюмке коньяку. Опять заклянчил Ершилов. Надо достать билеты для гинеколога, который пользует его жену. Никак нельзя отказать гинекологу, сам понимаешь, на египетские ночи. «Ты же знаменитый человек, Ершилов», — сказал Вадим. «Сам можешь достать билет в любой театр. Нет у меня знакомств в Камерном, нету, поэтому и прошу». Потом он как-то еще раз звонил, просил за своего школьного товарища. «Геолог на Хибинах. Ищет апатиты. Давно не был в Москве. Хочет в камерный. Помоги, Вадим». Вадим отказал, но пообещал Ершилову, что в конце октября возьмет его с собой на премьеру комической оперы «Богатыри». «Это что, интересно?» — спрашиваешь. «Во-первых, нашли затерянную партитуру шуточной оперы «Бородина». Уже сенсация?» Ее исполнили всего один раз в Большом театре, когда Бородин написал оперу. Во-вторых, Камерный театр уже лет пять не ставил музыкальных спектаклей Вся Москва ждет. В-третьих, автор либрета Демьян бедный грубоват, на мой взгляд, но тем не менее. И в четвертых, Таиров пригласил оформлять спектакль Баженова полишанина Слыхала о таком? Хорошо, сказал Ершилов, пойдем на богатырей. Договорились.